Снова комната, где проходят судебные заседания. Александр. Она молилась каждую свободную минуту в храме, дома, иногда даже на улице. Вам это не нравилось? Не знаю, как объяснить. Я понимал, что происходит в ее душе, но обычные люди, им казалось это странным. По городу поползли слухи, что она, ну, не в себе, что ли. У вас в тот момент тоже возникли сомнения в справедливости, происходящего с вами и вашей женой? Никаких сомнений у меня в тот момент не было. Я воспринял это как испытание, которое я и моя жена должны были пройти вместе. И что вы предприняли? Я предложил Марии взять детей из приюта. И что она ответила? Кабинет директора детского приюта. В кабинете сам директор, грузная женщина лет шестидесяти, отец Александр и Мария. — Александр, мы можем взять только троих. Настоятельский домик невелик. Директриса. — Ну что ж, я рада, У нас им хорошо. Но я считаю, что дети должны воспитываться в семье. И я не сомневаюсь, что вы станете прекрасными родителями. Об усыновлении, пока речи не идет, мы хотели бы... Организовать нечто вроде небольшого семейного приюта. Ну, хорошо. Пойдемте, посмотрим детей. Детская игровая площадка во дворе приюта, огороженного высоким забором. На площадке много детей, кто-то играет в салочки, кто-то катается на качелях. В общем, кипит обычная детская жизнь. На перилах веранды сидят уже знакомые нам брат с сестрой. Они немного подросли с тех пор, как познакомились с Александром и Марией. А рядом с ними сидит еще один мальчик. На площадку входят директриса, отец Александр и Мария. Отец Александр и Мария оглядываются. Директриса, может, вам кого посоветовать? Александр, не надо, мы сами. Отец Александр кивает в сторону уже знакомых нам детей. Марии, узнаешь? Отец Александр в сопровождении Марии направляется к детям. Привет, помните нас? Оба ребенка молчат. Мария. Эй, у вас спрашивают. Беспризорница. Не помним. Александр. А вот это, помнишь, ты мне на память оставил? Беспризорник. Ну и что Александр. Ничего. Пойдете к нам жить? Нам и здесь неплохо. А вы чего, типа муж и жена? Мария. Ага. А как ты догадалась? Не ваше дело. Мария. А это тут с вами кто? Меня Сашей зовут. Не разговаривай с ними. Почему? Это они нас сюда засадили. Мария. И что вам здесь не нравится? На улице лучше было? Не ваше дело. А чего ж тогда не сбежали? Ты же говорила, что вы все равно сбежите. Я же говорю, не ваше дело. Александр, идите за вещами, поедете с нами. Беспризорница. Никуда мы не поедем. Беспризорник. И мелкий. Мария. И Саша тоже. Александр, у вас пятнадцать минут. Отец Александр и Мария возвращаются к директрисе о чем-то с ней разговаривают. Девочка спрыгивает с перил. — Ну, чего сидеть? Пошли с вещами. — Ты же говорил, что мы не поедем. — Поедем. От них сбежать проще, чем отсюда. Пригородный электричка мчится сквозь деревенские ландшафты. В вагоне среди прочих пассажиров отец Александр, Мария и трое их подопечных. — Александр, ну, давайте знакомиться. — Беспризорница. — Вам что, в приюте наши имена не сказали? — Александр, сказали. Но это не то, что познакомиться самим. Меня зовут Александр, а это Мария. Я тоже Александр. Мария. Ну а вас как зовут? Анжела. А он Михаил. Беспризорник. Ты что, поп? Александр. Поп, Мария. Ну, вот и познакомились. Снова комната, где проходят судебное заседание. Мария, мы стали жить в пятером. Ребята оказались очень дружными и хорошими. Анжела помогала мне по хозяйству. Михаил очень привязался к мужу. Наверное, на него произвело сильное впечатление то, что Александр не рассказал в полиции о том, что он ударил его ножом. А Саше очень нравилось в церкви. Но однажды мальчики пропали. Секретарь суда. И как пропали? Мария. Ушли гулять и не вернулись. На их поиски отправились... Все прихожане нашей церкви поиски шли уже третий сутки, но безрезультатно. Ночь, лесополоса, люди идут цепью, среди них мы видим и отца Александра, и Марию, вид у всех усталый, у всех в руках фонарики. Цепь проходит мимо огромного поваленного дерева. Силуэты людей скрываются в тени деревьев. Предрассветные сумерки, шоссе, проходящее сквозь лес, На обочине припарковано множество автомобилей, вокруг них копошатся люди. Кто-то переодевается, снимая промокшую и испачканную во время лесных поисков одежду. Кто-то пьет горячий кофе из термосов. Отец Александр идет по обочине вдоль колонны в поисках своей машины. Участвующие в поисках прихожане ободряюще улыбаются ему. Отец Александр замечает, что шнурок на одном из его высоких армейских ботинок, которые он надел для поиска, развязался. Он присаживается для того, чтобы завязать его, и слышит разговор семейной четыре лет пятидесяти, которая не подозревает о том, что отец Александра находится рядом, спрятанный от глаз капотом машины. При этом жена помогает мужу переодеться в сухую одежду. Он. тридцать сутки по лесам лазы, может, их и в живых -то нет. Она. А если они еще живы? А если живы-то пусть наш батюшка помолится. Удал же ему излечить умирающего, а уж дети от его молитвы подавно найдутся. Замолчи, услышат же. Отец Александр, справившись с шнурком, встает в полный рост из-за машины, чем вызывает смущение незадачливых сплетников. О, ой, ой, отец Александр, благословите нас, батюшка! Отец Александр благословляет пожилую читу и идет дальше вдоль колонны. По дороге ему навстречу попадается полицейский. — Полицейский. — Отдыхаем час, потом прочесываем ту сторону леса. — Александр. — Хорошо. Отец Александр идет дальше, подходит к своей старенькой малолитражке, возле которой стоят Мария и Анжела. Мария разливает по мискам бульона с термоса. — Мария, будешь суп? — Нет, я, пожалуй, посплю немного. — Простите меня, это я не доглядела. — Ты здесь ни при чем. Отец Александр треплет девочку по голове. Они и раньше уходили со двора без спросу. Мария, они точно не могли никуда, далеко уехать? Мишка меня бы не бросил. Если бы они хотели сбежать, то мне бы сказали. Отец Александр забирается на заднее сиденье. Сидит с открытыми глазами, потом начинает молиться. Слов его молитвы мы не слышим. Только видим, как шевелятся его губы сквозь закрытое стекло автомобильной дверцы. Закончив молиться, отец Александр откидывает голову назад и засыпает.